В эфире «Модель для сборки». Самуэль Дилейни, «Баллада об эти два. Продолжение. Глава пятая. И снова Джонни с борта своего корабля наблюдал, как разрастается на экране разодранный корпус «Сигмы-9». Во время долгого путешествия многочисленные потоки мезонных дождей сживали плиты обшивки. Крошечные частицы самых разнообразных зарядов, массы, спинов страшно изуродовали металлические исполины. Однако не частицы стали причиной катастрофы. Когда под прямыми лучами звезды засверкали концы разломанных ферм, Джонни, повинуясь какому-то внутреннему инстинкту, сбросил скорость. Студент пронёсся над безжизненным гигантом. С такого расстояния мерцание звездного корабля было незаметно. Студент подключил датчики бортового компьютера, занося в память все изгибы и разломы искорёженного металла. Возможно, тому удастся воспроизвести модель катастрофы. Снизив скорость, Джонни стал дрейфовать в вакууме. Его окружала бездна космоса. Автопилот направил кораблик в эту бездну. Университетское судно пересекло границу света и тьмы, и экран померк. Джонни стал переключать экран, перебирая весь волновой спектр. Когда он добрался до ультрафиолета, на экране появилось смутное изображение. Металлические фермы, расплавленные на концах, беспорядочно торчали из корпуса тут и там, словно вырастая из молочно-голубого тумана. Повсюду в пустоте парили обломки самых причудливых очертаний. Они лениво дрейфовали в ничтожном поле притяжения гигантского корабля. Вот показался участок коридора, рассеченный катастрофой надвое, словно кусок резиновой трубки. Осматриваясь, Джонни внезапно замер. Вдалеке, сквозь мглистую синеву, пробивалось темно-красное пятнышко излучения. Он сверился с приборной доской. Ничего угрожающего. У него снова галлюцинация, что могло породить подобный феномен. Корабль скользил все дальше и дальше. Один раз Джонни переключил экран на видимый участок спектра, но тут же, вспых... тут же он потемнел, словно кто-то плеснул на него стакан чернил. Компьютер продолжал обрабатывать поток беспрерывно поступающих данных, но результатов пока не было. Тогда Джонни приготовил кислородную капсулу, и его корабль, выпустив магнитные якоря, надежно пришвартовался к массивной балке. Кислородная капсула представляла собой силовой кокон с запасом воздуха больше, чем на 6 часов. Ею управлял встроенный компьютер, который можно было отрегулировать так, чтобы кокон не подпускал ни одно излучение. В рабочем состоянии капсула представляла из себя сферу 2 метра в диаметре. Оболочка была настолько гибкой, что внутри можно было работать. Кокон шевелился на полу, разрастаясь. Наконец Джонни шагнул в него. Силовые стенки сомкнулись, защитное поле окружило его. Студент пошел к выходу. Лепестки шлюза разошлись, открыв черный провал пустоты. Джонни нырнул в потоке ультрафиолетового излучения. На мгновение мир вокруг него померк, а потом космическая тьма посветлела до молочно-голубой дымки. Корабль университета застыл среди путаницы перекрученных балок и ферм. Словно перерезанные артерии свисали из стены плети оборванных кабелей и многожильных проводов. Подняв глаз, Джонни увидел клаис сеченной обшивки. А внизу, среди изломанного металла и развороченных помещений, он заметил прежнее красноватое свечение. Выбравшись из шлюза и зависнув в пустоте, он оглядел свой корабль. Узкие стремительные обводы, серебристо-голубая вытянутая тень. Случайно взглянув в сторону, Джоннис удружно схватился за регулятор на поясе и так резко затормозил, что ткнулся головой в стенку кокона. Среди ферм что-то двигалось. Но вот существо застыло на одной из балок и помахало ему рукой. Ногой и тощий мальчик бродил в пустоте беззащитного снаряжения – Выглядел он точно так же, как и внутри мертвого звездного корабля. Казалось, все происходит не в вакууме, а глубоко под водой. И движение шелковистых прядей волос странного существа только усиливало это впечатление. Мальчик находился метрах в десяти от Джонни. С такого расстояния глаза мальчишки напоминали две черные бездонные ямы. Мальчик снова помахал Джонни. В голове студента промелькнули десятки гипотез, причем некоторые из них показались ему чистым безумием. Он отвергал их одну за другой, как когда же ни одного рационального объяснения происходящему не осталось, Джонни помахал рукой в ответ. В тот же миг мальчишка оттолкнулся от балки и полетел к землянину. Ухватившись за кокон, он распластавшись повис на нем, потом протиснулся внутрь и через секунду очутился рядом с Джонни. «Привет!» Джонни, мокрый, от пота вжался спиной в противоположную стену оболочки кокона. Кто начал он, но осекся. Одно невероятное событие изменило другое. Мысли, словно бабочки, кружащие над залитой солнцем лужайкой. Джонни затряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Люди, беззаботно ныряющие в космический вакуум, проходящие сквозь оболочку энергетического кокона, исчезающие и появляющиеся по собственному желанию». «Привет», — повторил мальчишка. «С тобой все в порядке?» И тут Джонни неожиданно для самого себя разозлился. «Кто ты?» — выпалил он и оттолкнулся от упругой стенки. Мальчик моргнул и пожал плечами. Джонни хотелось крикнуть: Убирайся отсюда! закрыть глаза и не смотреть, как мальчишка исчезает. Однако то же чувство, что побуждало его коллекционировать древние громоздкие книги, заставило его повнимательнее присмотреться к происходящему вокруг. Он нагляделся и заметил других людей. Их было десятка-полтора, и все они скрывались в переплетении фермы балок. Все были обнаженными, и, насколько Джон не мог судить, являлись точными копиями стоявшего рядом с ним подростка. «Я так и думал, что вы полетите сюда», — сказал мальчик, а потом добавил. «Послушайте, с вами точно все в порядке». «Содержание адреналина в крови наверняка выше обычного», — ответил Джонни, с трудом сохраняя спокойствие. «Но это потому, что вокруг происходят вещи, которых я не понимаю». «А что происходит?» «Да взять хотя бы тебя!» — чуть было не сорвался Джонни. «Я же сказал вам, что не знаю, кто я такой». Не знаю Джонни, поглощенный собственными переживаниями, не сразу уловил за этими словами неподдельное смятение собеседника А сами-то вы кто поинтересовался, мальчик? Я... Я студент университета Изучаю галактическую антропологию Я... Homo sapiens Мое тело состоит из плоти, крови, костей, гормонов, и я не могу болтаться в вакууме беззащитного кокона. Я не могу исчезать и возникать из пустоты, не могу проникать сквозь пленку силового кокона. Зовут меня Джонни Слава Твабога, и, вполне возможно, я просто сошел с ума. Здорово! Хочешь попробовать рассказать о себе? Мальчик вопросительно взглянул на Джонни, словно не понимал, что тот хочет от него. «Скажи мне свое имя», — предложил студент. Подросток пожал плечами. «Как тебя зовут другие люди?» «Люди зовут меня Сын Разрушителя». Джонни не был силен в языке древних настолько, чтобы на слух уловить все нюансы прозвища. Заявление подростка не вызвало у него особых ассоциаций. Краем глаза он вновь отметил красноватое свечение в глубине руин. «А это что?» – показал он пальцем в сторону свечения, не зная, о чем говорить дальше с таинственным мальчиком. «Холм смерти!» – вздохнул таинственный ребенок. И опять Джонни обратил внимание на других мальчиков, копий его собеседника, немыслящих следящих за их беседой. Один из мальчиков неожиданно прыгнул и проплыл метрах в трех, от на беспрестанно оглядываясь, пока не стал совсем крошечным и не затерялся вдали. «А это кто?» «А? Это тоже сыновья разрушителя?» Мальчик кивнул. «Точно! Это остальной я!» Джонни опять не заметил семантической двусмысленности ответа, которая, возможно, дала бы ему ключ к пониманию происходящего. Он посмотрел в сторону холма смерти, коснулся пульта управления на поясе и, набирая скорость, поплыл в сторону свечения. Его бы не удивило, если бы мальчик выпал из кокона, но тот, как и следовало ожидать, остался внутри. «Между прочим, — поинтересовался Джонни, — сколько кислорода ты вдыхаешь? Запас кокона... Его хватает на 6 часов, изнутри один человек, а регенератора я с собой не захватил». Это зависит от моего желания, ответил мальчик Если честно, я могу и вовсе не дышать Тогда, пожалуйста, не дыши Хорошо, согласился мальчик Но тогда я не смогу с тобой разговаривать Но тогда вдыхай воздух, только тогда, когда хочешь, хочешь что-нибудь сказать Договорились? Угу Они приблизились к тому месту, где плавало множество обломков Тем не менее, между ними можно было протиснуться «Куда теперь?» – спросил студент, не решаясь нырнуть в кружащийся водоворот обломков. «Можно пройти по коридору?» – предложил мальчик, а потом добавил. «Я сейчас использовал воздуха на две секунды». Но Джонни, казалось, не заметил его последнего замечания. «Какой коридор?» – спросил он. «Этот», – показал мальчик. «Секунда с четвертью воздуха». Джонни передвинул кокон к концу коридора, выходившего в космос. На стенках сохранились остатки поручней. Джонни и его таинственный спутник двинулись вглубь и миновали перекресток, где коридор пересекался другим. В этом месте в стене зияла громадная трещина. «Куда мы идем, не выдержав», спросил Джонни. «Скоро будем возле гор, одна и...» «Да брось ты, отмахнулся Джонни. Меня не волнует, сколько кислорода ты израсходуешь. Я не собираюсь торчать здесь слишком долго. Мне не хочется доставлять вам неудобства. Они свернули за угол, миновали участок, где огромный кусок стены вообще отсутствовал, а потом поплыли вниз. В конце коридора студент притормозил кокон. Перед ними в голубоватом тумане открылось громадное помещение. В центре над постаментом зависла гигантская сфера. Даже при таком скудном освещении и на таком расстоянии Джонни различал высеченные на ее поверхности контуры земных материков и океанов. Зал казался бескрайним. Сиденья амфитеатра окружали постаменты. Парящий над ним глобус придавал помещению строгости и величественность, которых не хватало разрушенным помещением громадного корабля. Это чувство успокаивало, вызывая чуть ли нерелигиозное благоговение. «Что это? Холм смерти?» «Дом суда», — объяснил подросток. «Ого!» Джонни взглянул на свод потолка. Оглядел кресло и, наконец, обратил внимание на глобус. «Что здесь происходило?» «Здесь судили преступников». И много их было на звездных кораблях. Не так уж много. По крайней мере, в начале. Потом стало гораздо больше. А что вменялось им в вину? В основном преступниками становились те, кто выступал против нормы. А что это такое? Если хотите, можете прослушать записи. Все заседания суда записывались. Аппаратура работает до сих пор. Мальчик кивнул. Где она? Там, внизу. Мальчик показал на постамент. Джонни коснулся пояса, и Кокон поплыл к глобусу. Он завис над возвышением, настроил плазменную защиту на сверхгибкость и повышенную магнитную проницаемость. Подошвы Джонни клацнули, когда он встал на пол, и прилипли к полу сквозь утончившуюся пленку Кокона. Таинственный мальчик завис по другую сторону постамента, покинув кокон. Он поманил Джонни, и студент осторожно провел коком вокруг края постамента. Когда они сблизились, раздался негромкий хлопок. Это мальчик просунул голову сквозь силовую оболочку. Джонни слегка вздрогнул, когда его проводник объявил. «Вот каталог!» Сказав это, он убрал голову из кокона. Джонни дотянулся до покатого стола. Он провел пальцами в защитных перчатках по его торцу и наткнулся на защелку. Столешница пошла вверх, открыв непривычное зрелище, что-то наподобие детской мозаики. Наклонившись поближе, Джонни понял, что перед ним ряд пятиугольников, на каждом из которых два имени. Он прищурился, пытаясь различить записи. «45А7. Милар против Кокнар». 769 В-8. Ревис против Нормы. 654 М-87. Дероге против Блодела. 89 Т-68Л. Одноглазый Джевис против Нормы. Пятиугольники лежали в кармашке на ленте, перемещавшейся вертикально бесконечным конвейером. За ним следовал другой кармашек, тоже с изрядной кучей пятиугольных карточек. Сразу можно было понять, что пятиугольники располагаются в хронологической последовательности. Просматривая надписи на них, Джонни обнаружил некоторую закономерность. Чем дальше, тем больше и больше попадалось дело заглавленных «Одноглазый против нормы». Джонни дошел до кармашка, где пятиугольников уже не было. Последний был подписан «2338 Т-87». «Одноглазый Джексон против нормы». Джонни вздрогнул. Его юный спутник снова оказался внутри кокона. «Как включать запись?» «Просто надавите на пятиугольник». «Нажать?» – переспросил Джонни. «Да». Джонни ткнул пальцем последний пятиугольник и невольно отпрянул, когда внезапно раздался могучий рокот. От этого звука завибрировал пол, да и сам постамент. Он вибрировал, как гигантская мембрана громкоговорителя. Казалось, в зале собралось множество людей, и все они заговорили одновременно. Тук! Тук! Гулким грохотом пронесся над залом звук молотка, а потом старческий голос объявил «Я требую тишины!» Тихо, тихо и распался на отдельные звуки. Кто-то вертелся в скрипучем кресле, кто-то кашлял в кулак, кто-то трудно сморкался. Джонни инстинктивно оглянулся и обижал взглядом в пустой амфитеатр. «Порядку в суде!» повторил бритон без особой нато надобности. Произошло небольшое отклонение от стандартной судебной процедуры. Капитан Элла Прежде чем мы продолжим заседание, вы можете огласить свое заявление. «Благодарю вас, судья!» Этот голос принадлежал более молодому человеку. «Усталый голос», отметил про себя Джонни. Фразы капитана звучали размеренно. «Благодарю вас!» «Но это не совсем заявление, а скорее просьба. Я обращаюсь к суду и призываю снисходительности граждан города Сигма-9». Я прошу не проводить это судебное разбирательство. Зрители с неприязнью зароптали. Прошу также о том, чтобы одноглазый Джек и все одноглазые, оставшиеся на Сигме-9, были отданы под надзор Совета Капитанов. С возложением на нас полной ответственности за их дальнейшее поведение. Тут толпа взорвалась криками протеста. Но стук молотка судьи заглушил шум. Его голос успокоил присутствующих. «Капитан Элва». Ваша просьба, самая... Голос судьи перебил громкий бас капитана. Я вношу это предложение не только от себя лично, но с полного одобрения всех капитанов. После трагедии на Эпсилоне-7 мы находимся в постоянном радиоконтакте. Капитан Альфа-8, Улисон, Капитан Бета-2, Лилия, Капитан Эпсилон-6, Ричи. Все они просили выступить меня с этой просьбой, Ваша честь. И они выступят с такой же просьбой на судах в своих городах. В территории разразилась настоящая буря. Молоток судьи застучал снова. Когда стало чуть потише, судья обратился к капитану. Капитан Элва. Напоминаю, что как капитан этого города вы отвечаете за его состояние. Но дело, рассматриваемое сейчас в суде, касается других сторон бытия. И как духовный наставник... Как вместилище моральной чистоты и как представитель нормы, я обязан во имя города отказать вам в этой просьбе. Окончательно и бесповоротно. Снова зрители зароптали, но на сей раз бомбан толпы звучал скорее радостно, чем негодующе. Стук молотка был не таким громким, и тишина наступила быстрее. Приступим к официальной процедуре. Дело номер 2338-Т-87, Джексон-ОЕ, 5611, он же одногласый Джек против нормы. Джексон характеризуется физическим и умственным отклонением первой величины. Вы находитесь в зале суда, Джексон? Минутное молчание. Джексон! И тут раздался голос пронзительный, такой же усталый, как у капитана. Посмотрите получше! Разве вы не видите, что я давно уже здесь? Зачем задавать дурацкий вопрос? Я должен просить вас следовать судебной процедуре, которая установлена нормой, и не выкрикивать дерзостей, не имеющих отношения к делу. Присутствуете ли вы в зале суда? Да. Я присутствую. Опишите свое отклонение от нормы, так как вы его понимаете. Несчастный, тяжело и очень громко вздохнул. Это не имеет никакого отношения к делу. У вас есть глаза, и все вы сами можете меня видеть. Джексон, ое, ОЕ5611!» В голосе судьи прозвучала нотка легкого вмешательства. Кодекс нормы требует, чтобы обвиняемый имел представление о своем отклонении. Будьте добры, опишите суду ваше отклонение так, как вы его понимаете. Я имел несчастье выйти с базара с полным объемом мозга. Здесь это считается ненормальным. Может, я считаюсь не таким, как все, потому что нашим обществом правят несуразно глупые законы? Или все дело в том, что я решил присоединиться к таким же, как я? Однако для вас я чудовище, которое нужно прикончить, прежде чем оно докажет несуразность ныне существующего общества и подтолкнет его к радикальным переменам». Видите, Джексон явно не понимает, насколько он безумен. Это освобождает его от необходимости подписывать приговор. Теперь нет никаких препятствий к тому, чтобы отправить его на холм смерти. Но ведь у меня есть руки, ноги. Глаза мои могут видеть, а уши слышать. Скажите, что у меня не в порядке? Не соизволит ли медицинский эксперт представить суду сравнительный анализ? Захвестили бумаги. Кто-то встал, отодвинув стул, и зазвучал глубокий грудной голос. Нами был проведен осмотр Джексон ОЕ 5611. Рост 1,87 м, норма 1,77 м. В данном случае разница несущественна, но это, тем не менее, отклонение. Джексон ОЕ 5611 любит одиночество. Это довольно значительное отступление от нормы. Оно означает, что человек часто впадает в созерцательное состояние, которое присуще менее 5% населения. Именно оно дало нам повод для дальнейшего наблюдения. «Обращаю ваше внимание, доктор, что вы опускаете стандартные критерии», – вмешался судья. «Да, ваша честь». Но в связи с недавней катастрофой на Эпсилоне-7 я сочла необходимым к наиболее тревожным проявлениям отклонений. Я просто хотел отметить для протокола, что существуют и другие стандартные отклонения. Как я заметил, капитан Элва собирается выдвинуть возражение. И тут снова заговорил капитан. Не возражение, Ваша честь. Хочу обратить ваше внимание на то, что разрушение города Эпсилон-7 является причиной, по которой я и другие капитаны просим... Хорошо, перебил его голос судьи. Но пусть доктор Ланг представит полный отчет по отклонениям. Ваша честь, я хотел бы в свою очередь... Я требую, чтобы вы всего лишь перечислили факты, доктор Ланг. Надеюсь, вы собираетесь сделать именно это... Продолжайте. И снова зазвучал уверенный голос капитана. Доктор Ланг, будьте добры, продолжайте. По аудитории пробежал гул, но доктор продолжала. Вес 67,5 килограммов. Норма составляет 65. Должна заметить это различие напрямую связано с ростом. Очевидно, что для своего роста подсудимый слишком худ, хотя вес его и превосходит норму. Вы скажите прямо о том, что уже три месяца я питаюсь всякой дрянью из-за ваших преследований, перебил ее обвиняемый. Джексон! Обвиняемый полностью подпадает под норму в смысле физической конституции. Ведущая рука у него правая. По норме левши могут составлять лишь 11% населения. Снова резко и торопливо заговорил Джексон. А ведь вы, доктор Ланг, держите карандаш в левой руке. Разве это не показатель серьезного отклонения? Джексон, нужно ли мне напоминать, что в некоторых городах одноглазым не позволяется даже говорить во время их собственных процессов, а иногда и присутствовать на них? Мне бы не хотелось прибегать к подобной практике в качестве временной меры пресечения. «Капитан Элва!» воскликнул Джексон. Теперь вместо извивительной насмешливости в голосе его звучали нотки мольбы. «Джексон» отозвался, «капитан, я делаю все, что могу». «Есть легкое различие в длине конечностей», снова заговорил доктор Ланг. «Правая рука обвиняемого почти на полтора сантиметра длиннее левой. Норма допускает разницу в сантиметрах. Ноги идентичны длины. Норма города Сигма-9 допускает разницу в 2 мм. Обратите внимание, что обвиняемый выглядит устало». Для этого у меня нет цифр, но тут явно какое-то отклонение. У него в двух местах перебит нос, процент населения у которых подобный лицевой дефект – 1,6. Это важное отклонение от нормы. Небольшое родимое видно на правом плече – тоже отличие от нормы. В искусственно созданных ситуациях, требующих большого усилия, индекс по 9,75 против нормальных 8,91. Наблюдается также отчетливо выраженное... Врач стала перечислять многочисленные отклонения в гормональном, метаболическом и прочих состояниях организма. Пожалуй, подобные детальные описания уместно в труде какого-нибудь астрозоолога, описывающего новую форму жизни, подумал Джонни. Через четверть часа утомительного монолога доктор Ланг прервала выступление, а потом выдала заключение. Жанне показалось, что она и сама не слишком верит в выдвинутый ей диагноз. Учитывая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что все вместе взятое в совокупности представляет собой достаточное отклонение от нормы, чтобы рекомендовать утилизацию на холме смерти. Зал взорвался одобрительными криками, но они быстро утихли. «Если хотите, можете устроить доктору Ланг перекрестный допрос», — вновь заговорил судья. «Да, хочу!» — воскликнул Джексон. «Приступайте!» «Но хочу заметить, что перекрестный допрос эксперта всего лишь формальность. А вы напоминаете мне сегодня о многих вещах в вашей части». Последовала долгая пауза, но судья так и не ответил на брошенный ему вызов. Тогда обвиняемый обратился к эксперту. «Доктор Ланг, вы служите науке, ведь так? Вы взаимодействуете с биологами и персоналом родильного банка, а также на дружеской ноге со многими навигаторами». «Да, это правда», — ответила доктор. Но голос эксперта тут же перекрыл голос судьи. «Не вижу, какое это имеет отношение...» «Ваша честь», — вмешался капитан. Судя по голосу, он был вне себя от злости. Пусть Джексон продолжает. Наступила тишина. Потом доктор Ланг повторила. Это правда. Припомните, доктор, как два года назад у 13-летней девочки по имени Тамасса обнаружили рак поджелудочной железы? Это был первый случай в истории нашего города. Помню. И как была спасена жизнь Томаса? С помощью древней медицинской техники. А как вы узнали об этой технике и способах ее применения? От старого врача по имени... По имени Мабля Ту-5, которая полгода спустя была осуждена как одноглазая и отправлена в отсек смерти. «Не вижу, какое это имеет значение», — заговорил был судья. Снова поднялся шум и молоток судьи забарабанил по столу. Через полминуты относительная тишина восстановилась, и Джексон продолжал. «Капитан Элла, когда гироскопический распределитель гравитации вышел из строя...» Разве вы не обратились за помощью к Бену Холдену И-6, чтобы пройти двухнедельный ускоренный курс общей теории относительности? Только после этого вы отважились вскрыть кожух. Это не имеет никакого отношения к слушаемому делу! казалось. судья брызжет от ярости. Вам позволили провести перекрестный допрос только доктор Ланг. Однако Джексону не думал останавливаться. Да, я спрашиваю всех. «Я утверждаю, что мы не кучка мутировавших чудовищ. Мы единственные, кто пытается сохранить то, что осталось от мудрости наших предков в этой первобытной пещере, которую вы зовете городом. Ваша излюбленная норма!» «Какая чушь!» Заберить два десятка людей и прикончить их из-за того, что они хотят узнать секреты предков?» «Превратить человека в изгоя, направив на него стаю специально выдрессированных килограммовых крыс только за то, что он выучил таблицу умножения?» «Прыснуть женщине порцию смертоносных вирусов, раз она знает теорему Геделя и на этом основании послать ее на холм смерти!» «С какой нормой согласуются подобные деяния?» «С таким понятием этики можно молчать!» Полоток судьи с грохотом обрушился на столешницу». «Затем медленно, чтобы придать своим словам особый вес, судья произнес...» «Наши предки...» «Поставили перед нами благую цель – привести людей к звездам, и никаких отклонений мы терпеть не будем!» «Вы что, забыли, что совсем недавно группа одноглазых захватила эпсилон 7 и уничтожила город?» Три голоса пытались перебить судью – капитана, Джексона и доктора. «Ваша честь, мы не...» Но судья, словно не замечая, их продолжал. «То, что последнее сообщение пришло от одноглазых, достаточное доказательство тому, что они были последними оставшимися в живых. Значит, это они свергли законное правительство нормы. Теперь там все мертвы. Но Сигма-9 не последует примеру Эпсилона-7. Таким образом, ввиду угрозы, которую представляет для нашего общества отклонение Джексона, я согласен с рекомендацией доктора Ланка о смертном приговоре путем... Простите, Ваша честь... Голосы голосе капитана звучали нотки отчаяния. Только что поступило сообщение из радиорубки. Неожиданно редко ухудшилась связь с Дельтой-6. Радицы едва различали слова. Люди на Дельте-6 просят о помощи. Похоже, они... Следующий звук Джонни воспринял как взрыв. Это как серию непрекращающихся взрывов. От неожиданности студент подпрыгнул. В первое мгновение ему показалось, что зрителей охватило безумие. Но потом он понял, что это белый шум радиопомехи. Тогда Джонни снова ткнул пальцем в пятиугольник. Рёг стих. Охваченный ужасом, Джонни отступил от картотеки. Он был совершенно сбит с толку. Постепенно возвращался он к окружающей действительности. Амфитеатр по-прежнему был пуст. Но нет. Джонни не вздрогнул. Почти четверть посадочных мест заполняли мальчики с голубоватой кожей. Все они внимательно наблюдали за студентом. И когда запись окончилась, некоторые из них поднялись и зависли над сиденьями. Джонни, озираясь, искал своего проводника. Наконец заметил его возлежащего на вершине кокона. Кто? Кто они? Джонни махнул рукой в сторону фигур. Мальчик спустился пониже. Я же говорил вам. Они, остальное я. Сыны разрушителя. Тогда кто ты такой? Мальчик скользнул внутрь кокона, пожал плечами, а когда Джонни снова посмотрел на сиденье, они были пусты. «Вы хотели попасть в отсек смерти?» Джонни покачал головой. Сначала он хотел разобраться в собственных мыслях. Еще он пытался представить, почему оборвалась последняя запись, а также разобраться в конфликте между одноглазыми и представителями нормы и понять, откуда взялись эти зеленоглазые мальчики, беззаботно порхающие в вакууме. «Вы же хотели, что хотите взглянуть на отсек смерти?» а? Джонни словно вырвался из цепких объятий крепкого сна. Он так ничего и не понял. «Ах да, ну, конечно», — пробормотал он, пытаясь взять себя в руки. «Тогда следуйте за мной», — сказал мальчик, и потом добавил, словно желая утешить. «Вы все сами увидите». Мальчик покинул окон. Джонни, нервничая, отправился следом. 6 -a. Называл холмом смерти. Кокон с Джонни вплыл в зал превосходящий размерами дом суда. Стены плавно переходили в свод, голубой свет сменился розовым, пол загибался кверху. Потолок сходился к стенам, где образовывал гигантскую воронку, перегороженную решеткой в виде черепа. Широкая дверь, там, где должно был находиться, должен был находиться рот черепа, только усиливал сходство. Джонни застыл, не в силах оторваться от этого зрелища. Его взгляд замер на решетке. За ней была дверь. Развякивая подошвами по металлу, студент нырнул под решетку и направился к ней. Открыв дверь, Джонни замер, так как свет в зале моментально стал голубым. Перед Джонни открылась комната, обстановка которой явно не предназначалась для невесомости, царившей нынче в этой части корабля. Книги и лампы, давным-давно сорвавшись со своих мест, повисли в воздухе, словно рой астероидов. Когда Джонни потревожил многовековой покой своим появлением, лампочка на мгновение вспыхнула и погасла. На этот раз окончательно. «Кто мог жить в таком месте?» – подумал студент. Джонни пробежал взглядом заголовки книг. «Моби Дик», отверженные на французском языке, «Вокруг света 80 дней», «Ярмарка тщеславия», «Оливер Квист». Он не читал таких книг, да и не слышал только слышал только об одной из них. На противоположной стене комнаты имелась еще одна дверь. Джонни потянул за ручку. В какое-то мгновение он испугался, решив, что мелькнувшая черная тень что-то живое, но это оказалось всего лишь тень еще не совсем придя в себя от волны неожиданно нахлынувшего страха, Джонни вытащил наружу оставленное там одеяние. На плече он почувствовал утолщение и, расправив складки, обнаружил эмблему. Больше всего она напоминала веревочную петлю. Плоский, как лист бумаги, костюм поплыл по воздуху. Капюшон расправился и уставился на Джонни двумя зловещими прорезями для глаз. Студент нахмурился. Он снова поймал одеяние, сунул его назад в стенной шкаф и закрыл дверцу. Один рукав попал между сворок шкафа и теперь болтался в безвоздушном пространстве, словно отрезанная рука. Джонни вернулся к книгам. Одна из них, большая, черная, показалась ему знакомой. Она напоминала книгу, в которой капитан Хэнк Бранд записывал свои мысли. Джонни открыл открыл ее. Бежал взглядом по одной из серебристых страниц. Это оказалась какая-то регистрационная книга. Записи были чрезвычайно лаконичны. На титульном листе написано наспех и неразборчиво. Боже, что я здесь делаю? Затем. Казнен сегодня в 14.00. Дальше шли имя и дата. Казнен этим утром. Имя и дата. Казнен сегодня в 15.15. .15. Книга была заполнена наполовину. Джонни нашел последнюю запись. Сегодня вечером в 23.45. Одноглазый Джексон ОЕ5611. Внезапно Джонни услышал странный звук. Он оглянулся и заметил мальчишку. Джонни отпустил книгу, вернулся к двери и выглянул наружу. Несколько сот мальчиков, сыны разрушителя, столпились возле пасти черрика. Они разом посмотрели на Джонни, и студента поразила слаженность их движений. Тощие детские тела отбрасывали узкие тени, багровые в красном свете. Джонни отвернулся. Мальчик-проводник вновь выскользнул за пределы кокона. «Кто ты на самом деле?» – едва не спросил Джонни, но мальчик лишь пожал плечами, прежде чем студент произнес свой вопрос вслух. Землянин немного поразмышлял и задал совсем другой вопрос – Ты телепат. Мальчик кивнул. И поэтому так хорошо говоришь на моем языке. Мальчик согласился и с этим предположением. И ты утверждаешь, что не знаешь, кто ты на самом деле продолжал Джонни, стараясь сдержать неконтролируемые мысли. И в третий раз подросток кивком показал свое согласие. Тогда почему бы нам вместе не попытаться это разузнать? Джонни жестом пригласил мальчика в Кокон. Давай вернемся на мой корабль. «Хорошо», — согласился телепат. Они вышли из холма смерти, прошли по голубому коридору, миновали дом суда и выпорхнули через брешь, ведущую в открытый космос. Они направились к тому месту, где к металлическим фермам «Сигма-9» прилип корабль «Джонни». Кокон сквозь вакуум скользнул к серебристому университетскому кораблю. В нескольких метрах от шлюза Кокон притормозил, и Джонни предложил... «Подожди снаружи, я все подготовлю и позову тебя». «Хорошо». Джонни поплыл к шлюзу, оставив мальчика подальше от плазменной защиты. Селекторная мембрана пропустила человека, и у Джонни едва не подкосились ноги, когда вернулась сила тяжести. Он свернул кокон и отпихнул съежившуюся оболочку в угол, как использованный пластиковый пакет. Придя в себя, он выглянул в проем шлюза. Таинственная тень, а именно так выглядел его странный спутник в свете звезд, приветливо взмахнула то ли рукой, то ли ногой. Джонни махнул в ответ и пошел в рубку. Он еще раз взглянул на мальчика, на уже на экране, и ввел корабль в состояние хроностатиса. Вернувшись к шлюзу, он снова выглянул в космос. Ничто в кромешной тьме не должно было двигаться, потому что все за пределами Стаси с поля застыло в нулевом времени. «Теперь входи», – негромко позвал Джонни, решивший проверить свою догадку. Он считал, что возможны два варианта. Либо мальчик останется висеть в пустоте, как муха в янтаре, либо вплывет в проем шлюза. Студент отдавал предпочтение второму варианту. Тогда его таинственный знакомый превратился бы в явление того же порядка, что и странные мерцания «Сигмы-9», которое тоже игнорировало обстановку времени. По крайней мере, это окончательно подтвердило бы нечеловеческую природу мальчика, объяснило бы его невежество относительно собственной природы, равнодушное отношение ко времени и то, что он мог находиться в вакууме безо всякого костюма. Но случилось нечто и вовсе невероятное. На мгновение Джонни показалось, что все взорвалось. Обломком «Сигмы-9» прокатилась волна фиолетового света. Гравитационные поля внутри университетского корабля словно взбесились. Тяготение пульсировало то спадая до невесомости, то обрушиваясь на Джонни многократно увеличенным Джей. Мальчик плыл в сторону корабля в облаке зеленых искр. Все динамики корабля застонали в разных регистрах. Джонни, спотыкаясь, побрел в рубку. Наверное, что-то случилось с его зрением. Джонни казалось, что рука раздваивается, и еще раз раздваивается, и еще, и еще. Его рука, пытающаяся нащупать переключатель, чтобы вернуть корабль в нормальное время, потерялась среди бесчисленного множества фальшивых переключателей. И тут его неожиданно скрутило от боли. Падал, как осенний лист, огибая огромную пульсирующую туманность, невесть откуда появившуюся на его пути. Белый свет слепил, и Джонни совершенно неожиданно захотелось заплакать. Он отвернулся от источника белого света, и перед ним вспыхнул ослепительно желтый. А потом зеленый свет. Это показалось ему забавным. Джонни заскользил навстречу источнику изумрудного свечения, и тут его окатила волна теплого воздуха. Перед ним появилось лицо человека с зелеными глазами, темными волосами, выступающими скулами. Лицо надвигалось. Джонни попытался оттолкнуть его прочь, но рука прошла сквозь лицо, и тут неожиданно наткнулись на переключатель хроностатис. Джонни стоял перед кутом его слегка оттошнивали. Наконец, не выдержав, он рухнул в кресло пилота и повернулся к лихо как раз в тот момент, когда в рубку управления корабля вплыл мальчик. «Что случилось?» с трудом выдавил из себя Джонни. «Ты позвал меня, я не мог...» «Не мог что?» «Я не слышал тебя. Так что мой отец... Ну, я условно называю его отцом. В твоем языке нет подходящих слов. Так вот, мой отец сказал, что ты позвал меня. Что ты имеешь в виду? Мой отец разрушитель. Какой разрушитель? Он живет там, там, откуда я пришел. Когда я спрашивал, откуда ты взялся, ты сказал, что пришел с этого звездного корабля «Сигма-9». Верно, там и находится мой отец Где именно? Подросток ответил не сразу Он повсюду Джонни задраил люк входного шлюза и объявил Я отправляюсь к эти два Возможно, там я найду ответ Взяв себя в руки, он отключил магнитные якоря Когда корабль отошел от корпуса мертвого звездолета, Джонни направил его в пробоину, в порту Сигмы-9, где призывно мерцали звезды. И тут компьютер просигналил, что поставленная перед ним аналитическая задача решена. Джонни вывел на экран результаты, пытаясь понять причины, которые привели звездный корабль к катастрофе. Электронный помощник объявил, что Сигма-9 взорвалась, словно древний корабль Земли, налетевший на мину. «Эй, постойте!» – воскликнул подросток. В этот момент они были на полпути к Бетти-2. В чем дело, – удивился Джонни. «Сами увидите! Остановитесь!» Джонни включил тормозные дюзы. «Теперь включите хроностатис!» Студент, дрожащей рукой, щелкнул выключателем. «Ничего сверхъестественного не произошло!» «А теперь взгляните на Сигму-9, и вы увидите того, кого я называю своим отцом!» А задаченный Джонни направил сканер внешнего обзора на обломки, от которых они только что отчалили. как и прежде сигма 9 переливалась и мерцало, наплевав на все законы физики. Видите блестки, показал мальчик. Это частицы его тела. Не понял? Они и есть разрушитель. Глава седьмая. Это два хранила молчание. Шлюзы открылись сами при приближении корабля Джонни. Коридоры, хоть и наполненные воздухом, встретили дипломника невесомостью. «Я ищу архивы», — объяснил Джонни своему спутнику, когда они отправились в путь по переходам и коридорам корабля. «Тогда нам сюда», — указал мальчик. Они свернули в помещение, которое прежде, видимо, было корабельной библиотекой. «Здесь хранятся все архивы», — объяснил спутник Джонни, подплывая к стеллажу с книгами. Джонни отодвинул стеклянную панель, открывая доступ к драгоценным книгам. Тома в черных обложках плотно теснились на полках. порт журналы за все время полета. Он перелистал один из них, потом вытащил другой. И понял, что перед ним документы родильного банка и инструкции по производству пищи. Джонни представления не имел, откуда начинать поиски. Некоторое время он стоял возле книг и бессмысленно перебирал их. Наконец мальчик, видимо прочтя мысли студента, сам выбрал том и протянул Джонни. Это дневник моей матери. Прежде чем Джонни полностью осознал слова таинственного мальчишки, его пальцы сами раскрыли книгу, и он прочитал заглавие. Борджурнал города Бета-2. Собственность капитана Лилии РТ-8057. Она была твоей матерью? Джонни припомнил строчки. Она вернулась, но не одна. С ней мальчик. Он бог сейчас. Мальчик кивнул. Взгляните на то место, где описано, как был атакован первый корабль. Он перегнулся через плечо землянина и перевернул несколько страниц. Эта запись оказалась ближе к концу тома. Сообщение пришло в полдень, когда мы покинули море и вышли на неглубокую отверстие. С самого начала счет песка крутился в районе 40, что вызвало у меня беспокойство. Да еще эта чепуха по поводу одноглазых. Но за последние три часа счет снизился до трех и продолжает держаться на этой отметке. На отмели песка немного, и мы способны вынести подобную следу в течение нескольких лет. Меня мучает неопределенность. То ли счет возрастает, то ли... Оп, то ли исчезает. Нормально жить при таком положении дел невозможно. После совещания я решила посетить квартал одноглазых. На городской галерее я встретила судью Картрайда. Что привело тебя сюда? спросил он, остановив меня. Я просто гуляю, ответил я. Изучаешь своих подопечных ли? С этими словами он махнул в сторону прихожих. Нет, устала и решила пройтись. Похоже, нам с тобой по пути. Пусть нас увидят вместе. Тогда у людей создастся впечатление единства светской и духовной власти города. «Я собираюсь свернуть», — возразила я. Но судья все же проводил меня. Ты слышала о недавно возникшей секте? Они придали некоторую пикантность ряду ритуалов, которые я ввел лет 10 назад. Это вселяет в сектантов уверенность, что они не зря прожили жизнь, и привнесли в мир некую частицу абсолютной истины. «Знаешь...» — тут он понизил голос до шепота... Я не слышал, чтобы кто-нибудь из офицеров города посещал их собрание. Наверное, тебе следует как-то воздействовать на своих подчиненных. Мне стало очень смешно. Я улыбнулась. Мы слишком заняты, судья, чтобы тратить время на подобную чепуху. А если откровенно, все эти обряды занимают много времени, которого у нас нет. Улыбаясь, я постаралась держаться и скрыть желание плюнуть ему в лицо. «Но обряды — это смысл существования большинства горожан», — возразил судья. «Я могу вывесить объявление, приглашая всех желающих». «С каким удовольствием я бы прилепила такое объявление на его самодовольную рожу?» «Приколотила бы гвоздями». Но судья Картрейт не заметил иронии в моих словах. Он усмехнулся. «Большего потребовать от капитана я не в силах». Когда мы дошли до противоположного конца туннеля, он неожиданно остановился. «Тебе сюда, Ли?» «Да». Я шагнул в лифт, который связывал палубы корабля. Коридор на следующей палубе оказался безлюден. Мои шаги гулким эхом зазвенели под сводами. Я вошла в зал просторный, сумрачный, пронизанный паутиной служебных лестниц, трубопроводов, кабелей. Из-за этой путаницы было видно метров на сто вперед, не более. Мне вспомнилось, как однажды в детстве я оказалась на краю пропасти. В тот день я с другими ребятишками играла возле зоны нулевой гравитации. Мы всегда боялись, что нас унесет в хитросплетение механизмов. Но в этот раз я лишь глубоко вздохнула и оттолкнулась от поручни. Сила тяготения оставила меня, и я нырнула в лабиринт ферм и балок. Требуется определенная сноровка, чтобы выпрыгнуть из зоны гравитации в зону невесомости. Большинство сограждан так никогда этому и не научатся. Немало тел попало на холм смерти с переломанными шеями. Я поймал рукой проплывшую мимо лестницу и поползла наверх. Совершенно очевидно, что этот район корабля с самого начала считался нежилым. Он призначался для ремонта механизмов города, но горожане в этих механических норах, пещерах и закоулках никогда не бывают. Однако тут проживает до 700 обитателей. С того места, где я очутилась, открывался вид на металлическую сферу диаметром метров 25, покрытую заклепками. Оттолкнувшись от площадки, я перелетела к одной из растяжек, удерживавших сферу. Я снова вспомнила детство. Еще тогда я пришла к выводу, что одна магнитная подошва чрезвычайно полезна для игры в невесомости, а две — одно беспокойство. Магнитный якорь намертво прикрепил мою левую ногу к поверхности кожуха. Я щелкнула выключателем карманного передатчика, чтобы сообщить о своем появлении. И в тот же момент за спиной раздался знакомый тихий голос. «Зачем ты включаешь рацию?» Я подавила желание резко обернуться, чтобы не потерять равновесие. Мой знакомец хихикнул, и я попыталась осторожно заглянуть через плечо. «Всякий раз, как я попадаю сюда, ты встречаешь меня здесь». «Ральф как-то сказал, что ты чуешь меня. Но на всякий случай я всегда даю о себе знать. Мне не хочется торчать тут на одной ноге целый день». Снова у меня за спиной хихикнули. «Тим, это ты?» Я медленно повернулась, но Тим, который мог перемещаться в невесомости раз в пять быстрее меня, тоже передвинулся, стараясь не попадаться на глаза. «Я здесь?» — наконец сказал он. Тогда я быстро повернула голову. Он парил передо мной, по-прежнему хихикая. Тиму было 17 или 18 лет. Смоглый, нестриженный он носил неописуемые лохмотья. У Тимы недоставало одной руки, и левый рукав болтался, словно ненужная тряпка. «Ты пришла к Ральфу?» — спросил он. «Да, к нему», — ответила я. «Тебя проводить?» Да. «Есть капитан Ли?» Он еще немного покривлялся, пародируя порядки, заведенные на корабле, а потом отвязал от пояса моток веревки и бросил мне конец. Я пропустил веревку под мышками и уцепилась за нее обеими руками. Тим обмотал другой конец вокруг запястья и крикнул «Отчаливаем!» Мне никогда не нравился такой способ передвижения, но что поделаешь, я оторвала магнитную подошву от кожуха. Нам туда показал одноглазый на проход между двумя гигантскими колоннами. Потом сжался, как лягушка, и прыгнул в совершенно противоположном направлении. Это всегда сбивает меня с толку, когда путешествуешь в невесомости. Веревка натянулась, и я полетела раза в три быстрее, нежели отважилась бы сама. Тим и я представляли собой одно физическое тело со смещенным центром тяжести. И когда он отлетел на всю длину, связывавшей нас веревки, траектория полета изменилась, и мы по спирали понеслись туда, куда требовалось. Каждые 5-6 секунд Тим отталкивался или рукой, или ногами от труб и балок. Мюллер Дилейни, Баллада об эти два. Продолжение. Вскоре мы влетели в большую сферическую полость. Под нами вращалось кольцо внешний диаметр которого равнялся 150 метрам, а внутренний 120. На нем, как деревянные лошадки, на карусели застыли маленькие домики. Иногда, под действием центробежных сил, они слетали с кольца и кубырком летели между трубами и фермами. Довольно хрупкие строения. Я уверена, что без Тимы я бы никогда не попал на кольцо. И в этот раз я, как всегда, закрыла глаза и отдалась на волю провидения и ловкость проводника. А через мгновение меня втащили в гравитационное поле в три четверти земного. Большинство одноглазых, даже такие увечные, как Тим, показывали чудеса акробатики, что ставило в тупик остальных гаражан. Я уверена, что здесь строится основная причина их страха перед одноглазыми. Когда я открыла глаза, Тим уже закрывал входную дверь, а я сидела на полу, и Мэрион наклонилась надо мной. Что привело тебя к нам на этот раз, капитан Ли? Я хотела поговорить с тобой и Ральфом. Вы что-нибудь знаете об отмеле, на которую мы наткнулись? Мэрил помогла мне встать. Да? Но с этим мы ничего поделать не можем. Ты пришла сказать, что ваши инструменты показывают то же, что и наш? Одноглазая произнесла это с той легкой насмешкой, которая порой проявлялась и в речи Тима. Не только об этом. Ральф здесь? Мэрил кивнула. Они оба, и Ральф, и Мэрил, были предводителями одноглазых. Хотя структура их общества казалась мне слишком неопределенной. «Идем», — позвала Мэрил. Он услышал твои позывные. Скоро явится, а пока у нас есть время поговорить. Мы спустились по узкой винтовой лестнице. Лики света из наружного окна перемещались по стенам, напоминая, что мы находимся внутри гигантской центрифуги. Потом мы вошли в комнату, и Ральф поднялся из-за стола мне навстречу, широко улыбаясь. «Капитан Лили, Чем обязан?» Мы находились в его кабинете. Вокруг громоздились научные приборы. Стены украшали две картины, одна из которых копия полотна старого земного художника Тициана «Успение». Другая принадлежала кисти художников второго поколения города и называлась «Абстракцией». Больше всего она походила на войну зеленого и черного цветов. «Чем обязан?» — снова повторил Ральф. «Неужели они не могли говорить со мной, как обычные люди, используя привычные слова и обороты? Несколько шуток о глупых нравах города помогли бы завязать разговор». Что стряслось, В третий раз спросил Ральф, и теперь я наконец поняла, чего он от меня хочет. Я присела на краешек одного из кресел. Мэрил расположилась на, на картотечном ящике. Тим уселся на полу. Его никто не приглашал, но никто и не прогонял. По дороге к кольцу я встретила судью Картрейта. Он попросил, чтобы я приказала офицерам посещать обряды какой-то новой секты. Я не смогу отказать в просьбе. А что это за обряды, поинтересовался Тим? Тебя это пока не должно беспокоить, ответил ему Ральф. И это одно из преимуществ живущих здесь на кольце. Мы приняли тебя, когда тебе исполнилось всего три года, но кое-кто из тех, кто примкнул к нам в более зрелом возрасте, хорошо помнит обряды. Тим, как мне рассказывал Ральф, заблудился в невесомости еще совсем маленьким и пробыл больше 30 часов в полном одиночестве, прежде чем его нашли. Его засосало в одну из гигантских вентиляционных шахт, по которым насосы гнали воздух со скоростью 150 км в час. Лопасти одного из вентиляторов перемололи руку Тима по локоть. Вместо того, чтобы отослать несчастного ребенка обратно в город, где его обязательно бы покарал суд нормы, Тима оставили в кольце и выходили. Обряды – это когда много людей собираются вместе и часами занимаются абсолютно бессмысленными вещами. Ну, например, стоят на голове минут по 5, а потом выпивают 17 стаканов воды, подкрашенной марганцовкой в честь бассейна, который за час-17 раз поворачивается вокруг оси. Жидкость они красят в розовый цвет в честь доплеровского эффекта. Тим рассмеялся. «Я знаю, что происходит во время обрядов, но зачем люди это делают?» потому что горожанам нечего делать, объяснила я. Им лень лишний раз напрячь свои девственные мозги. Теперь засмеялся Ральф. Если бы горожане явились в кольцо, мы бы все погибли. Мы существуем неофициально, питаемся излишками провианта, тайно торгуем с нормальными людьми, которым требуется наше знание. Мы изгои, для которых обряды – совершеннейшие чушь. Однако мы все умрем с тоски, если станем бездельничать. Поэтому мы делаем копию радарной системы слежения корабля, вносим усовершенствование в систему гидропоники не из-за прироста населения, а ради прихоти. Или наносим краски на холст ради эстетического наслаждения. Можно сказать, у нас другие обряды. И тут Тим поднялся. По-моему, пора появиться Ходжу. Точно согласилась Мэрил. Он идет сюда с внешней стороны Слетай и помоги ему Тим выскользнул в дверь Ходж удивилась я Ага, кивнула Мэрил Тоже же бывает у вас Порой ему одиноко Наверное даже хуже чем тебе Вздохнула Мэрил Забавно Я еще не пришла в себя от удивления Иногда я встречаюсь с ним Хотя ты наверное права Никто с ним не разговаривает. Все его сторонятся. А он гуляет, размышляет о чем-то, наблюдает за людьми. Думаю, ему нелегко найти собеседника, но все же удивляюсь, почему вы пускаете его в кольцо. Что тут удивительного, спросила в свою очередь Мэрил. Я пожала плечами. Ну, взять хотя бы его должность. Я хочу сказать, как только судья и его приспешники начнут очередную чистку во имя нормы, Я замолчала, так и не закончив Ты хочешь сказать, он виноват в гибели кого-то из наших? Спросила Мэрил, но не дождавшись ответа на свой вопрос, продолжала Понимаю, что ты имеешь в виду, но он же выполняет приказы Любой из нас мог оказаться на его месте Ходж очень одинок, вздохнул Ральф Мы здесь все одиноки Вполне возможно, такой вид одиночества имеет право на существование. К тому же на кольце нами правит страх, раз мы живем вопреки законам корабля. А хоч он приходит дважды в неделю, продолжала Мэрил. Он ест с нами, играет в шахматы с Ральфом. Два раза в неделю вновь удивилась я. Хорошо, если он посещает мою секцию раз в год. «Знаешь, иногда, мне кажется, у тебя с Ходжи много общего Задумчиво произнесла Мэрил. «Ты это серьезно?» «Вы единственные на корабле, кому запрещается вступать в брак и выбирать детей на базаре. Если не считать того, что я в любой момент могу подать в отставку и стать матерью, стоит только захотеть. А Ходж вынужден до конца жизни служить палачом». Ральф кивнул. «Но в вашей жизни есть одна общая черта. Вы отвечаете за жизнь города». «Судья Картрейд, например, не имеет никакой власти над одноглазыми, если, конечно, не поймает кого-то из нас. Мы же обязаны повиноваться тебе так же, как любой горожанин». «Я знаю, тяжело», — вздохнула я, а потом добавила, «Вы хотите сказать, что на моих плечах, так же, как и на его, лежит тяжкий груз ответственности?» «Именно об этом я и хотела посоветоваться с вами сегодня». «Иногда мне кажется, что, разрешив секты, я нарушаю свой долг. «Вы говорили, что у каждого на корабле есть свои ритуалы. «Я исполняю обязанности капитана, «символизируя преклонение перед идеей путешествия к звездам. «Но надо же провести какую-то черту различия. «Я вижу наших детей, а потом Тима. «Однорукий, но он жив, приносит пользу людям, с которыми живет, «и ему это нравится». В родильном банке работает стажером некий Паркс, парнишка смышленый, но больно уж медлительный. Однажды он как-то рассказал мне, что поражен тем, что администрация совершенно не интересуется собраниями сектантов. Он считает нас всех приземленными людьми, не стремящимися познать окружающий мир. Тут я сделала паузу, устраиваясь поудобнее. Мои собеседники терпеливо ждали продолжения рассказа. Наконец я снова заговорила. Я хочу сказать, что когда-нибудь, и об этом, кажется, все позабыли, никаких городов не будет. Перед нами откроется огромный новый мир. Нам придется сражаться с природными стихиями, искать себе пропитание, охотиться, а не получать провизию с гидропонных плантаций. Вы и я, мы уже не увидим этого. Но это обязательно произойдет, пусть лет через 150... «Думая о тех далеких временах, я бы предпочла видеть в новом мире Тима, а не добропорядочного Паркса. Мне кажется, если я позволю городу превратиться в скопище тупоумных религиозных фанатиков, я не выполню своих обязанностей». Все замолчали. Несколько секунд Ральф размышлял. «Я гадала, какой совет он мне даст». Мерил тоже ничего не могла мне сказать. И тут раздался голос Тима. А вот и мы! Ходж, высокий, скуластый, с глубоко посаженными глазами, был в своем одеянии. Черный капюшон откинут на плечи. Когда он на мгновение замешивался на пороге, эмблема на рукаве качнулась, словно ядовитая змея, изготовившаяся к прыжку. Его черное одеяние заставило меня по-новому взглянуть на окружающую обстановку. Даже картины, которые до этого казались мне мрачными, просветлели. Мы поболтали еще немного, и когда настало время обеда, я оставила одноглазых наедине с Ходжем, взяв, как всегда, провожатые Тима. На этот раз я не стала закрывать глаза. Я наблюдала, как множество одноглазых прыгало на кольцо. Тим догадался, о чем я думаю. Знаешь, Ходж хорошо плавает в невесомости. Не хуже любого одноглазого, но все же для перехода на кольцо ему нужна помощь. Не хватает практики. Тут Тим отвязал веревку, за которую тащил меня и втолкнул в коридор, по которому я пришла сюда. Я повернулась, помахала ему на прощание и отправилась в свою каюту. Восьмая. Вторая запись Паркс разбудил меня в 3.30 утра, чтобы сообщить неприятную новость В эту ночь он нес вахту на базаре, поэтому узнал новость одним из первых Я вылезла из постели, прошлепала интеркому и включила связь Что случилось? Возрос счет песка, отмель пошла на уголь Капитан, это я, Паркс Что случилось? Разве нельзя было подождать до общего подъема? Счет песка стабилен, капитан, но тут возникло одно обстоятельство, которое, пожалуй, еще хуже. Говори. Жесткая радиация в черте города утроилась. Это не так страшно, как кажется на первый взгляд, но меня волнует ее влияние на развитие эмбрионов. Я закрыл ячейки щитами, но не уверен, что это надежная защита. Скажи, что вышло из строя на этот раз? Не Неполадки в одном из реакторов? В том-то и дело, что излучение идет извне. И связался с другими городами Я решил сначала позаветоваться с вами Тогда я должна вызвать Эпсилон-6 Можно мне послушать Я набрала вызов и минут пять ждала ответы мужа Наконец он ответил Как себя чувствует моя крошка? У нас неприятности, начала я Откуда-то извне на нас обрушился поток радиации Пока ее уровень еще не высокий, но он растет Вас тоже. Видно, у Ричи были те же проблемы, но он не сообразил связаться с другими капитанами. Минут двадцать назад меня тоже разбудили. Я приказал помощнику проверить реакторы и снова уснул. У меня выдалась тяжелая ночь. Пришлось выдержать неприятный разговор с судьей Филотсом. Один из обитателей невесомости промахнулся и размождил себе голову о стенку. Два одноглазых пытались его спасти, но он умер. И судья хотел навесить на них обвинение в вмешательстве в чужие дела. Пришлось страшненько поговорить с ним, пока он не заткнулся под натиском моих доводов. Честно признаться, я страшно устал. Так что там с радиацией? Помню, мы вчера только выбрались на отмель. Неожиданно налетел вихрь радиопомех. Динамики перевели... Нерабочие положения потом не взревели и ревели с полминуты, как будто в космосе за бортом корабля началось настоящее столпотворение. Потом помехи чуть стихли и сквозь них пробился тревожный голос Ричи. Что происходит? Понятия не имею, ответил я. У вас там все в порядке? Но в середине моей фразы помехи возобновились с прежней силой и на этот раз на моей консоли замигали огоньки местной связи. Я ответила на один из вызовов. Это оказался Микер из радиорубки. Что-то происходит на Эпсилоне-6. Они все время пытаются связаться с нами, но связь никак не наладить. Подключите меня к линии. Есть, капитан. Помехи налетели вместе с неразборчивыми голосами. Шум невероятно коверкал слова Микера. Включите видео. Вывожу на визуальную связь. Я включила экран над консолью. Из серого тот стал черным. И группа светящихся дисков заискрилась на фоне звезд. Это было изображение городов, снятое датчиками радиотелескопа. На этой частоте помех было значительно меньше, и я услышала голос. Эпсилон 6. Это Эпсилон 6. Боевая готовность номер один. Как слышите? Как слышите? Говорит Эпсилон 6. Должно быть, другие города тоже услышали. В эфир пробился новый голос. Говорит капитан Влеон с Аксилон-6. Слышу вас хорошо, прием. Видно, у Дельты-6 было меньше хлопот с помехами, чем у нас. На связи одноглазый пайк корабля Аксилон-6. Все остальные мертвы. Большая часть корабля мертва. Я не знаю, что случилось. Или люди сошли с ума, или случилось еще что-то. Появился что-то или что-то с изумрудными. Снова все заглушили помехи. А когда снова стало можно говорить, капитан Влеон первым нарушил молчание. Простите, не понял. Пожалуйста, успокойтесь, Пайк. Повторите помедленнее. Наш корабль чуть не взорвался. Что-то около 40 минут назад. В городе шел ночной цикл, Потом все затряслось, и все проснулись. Ранило лишь пару людей, и тут все обезумели. Никто не понимал, что происходит. А в галерее, я сам не видел, появилась фигура, охваченная огнем. Тварь с изумрудными глазами. Нет, я не понимаю, что здесь происходит. Все умерли. 20 минут назад мои приятели попытались проникнуть в город. Повсюду Трупы. Трупы. Одни трупы, несколько уцелевших, еще кричали. Они пытались сообщить нам что-то важное. Мы увидели сияние и отступили. «Не спеши, Пайк!» «Это вы поспешите, чтоб вас разорвало!» «Поспешите! Заберите меня отсюда!» «Мы прячемся в аппаратной! Вышлите шлюпки! Ради всего святого! Вышлите шлюпки и заберите нас!» Голос Пайка прервался, а потом раздался истошный вопль кричал сам Пайк. Тут я сообразила, для чего Микер переключил связь на видеочастоты. Один из дисков на экране, «Эпсилон-6», изменился. Вокруг него образовался нинд. Изображение задрожало, пошло волнами. Внезапно передача оборвалась, а «Эпсилон-6» стал разваливаться на глазах. Сначала он съежился... Потом распался на несколько фрагментов, которые разлетелись в разные стороны. То, что осталось от корабля, больше всего походило на раздавленное яйцо. Катастрофу видели наблюдатели в остальных 11 городах. В первый момент я лишилась дара речи. Первым нарушил молчание капитан Элва. В Леон, вы поняли, что там случилось? Англион отозвался. Да, я слышу вас. Я не... Голос прервался. Казалось, он принадлежал другому человеку. Разве могли мы остаться прежними после того, как на наших глазах произошла такая катастрофа? Я не знаю. Наконец прошептал он. Третья запись. Трясение прошло, и город наполнился слухами. Впереди была отмель, но это ерунда по сравнению с разрушенным городом. Разве можно считать отмель серьезной проблемой? В городе царила паника, потому что никто не знал, как защищаться, если неприятности начнутся на нашем корабле. Судья Картрет радушно приветствовал меня при встрече. У этой трагедии есть и положительная сторона. После катастрофы многие стали намного серьезнее относиться к обрядам. Благая, он ожидал, что меня это сильно порадует. Микеры, три радиста с других кораблей, сохранили присутствие духа и записали произошедшую ночью на пленку. Все утро линии внешней связи работали на полную мощность. Офицеры-радисты проводили сравнительный анализ принятых передач, пытаясь докопаться до смысла заглушенных помехами слов «пайка». К концу дня они расшифровали около 10 новых слов, но это ничего не проясняло. Совет капитанов успехом тоже не увенчался. Сначала минут пять длилось тягостное молчание, потом четверть часа мы рассуждали не весть о чем и расстались, так ничего и не решив. Во время обеда капитан Элва вызвал меня. И «Еще что-то случилось?» – Спросила я. «Снова какие-нибудь неприятности?» «Вы правы». «У нас на корабле ходят слухи, что на «Эпсилоне-6» власть захватили «Одноглазые». «И это именно они умудрились взорвать корабль». «Что?» «Пока ничего серьезного, но пошли разговоры о том, что пора уже ужесточить норму, уничтожить всех «Одноглазых». «И кто же такое придумал?» «Понятия не имею». «Сама мысль о том, что город может взлететь на воздух, оказалась невыносимой для большинства жителей». Я вижу, как мои сородичи подпрыгивают от нетерпения и мечутся в поисках внутреннего врага. Одноглазые вот на ком они отведут душу. Но почему? Логика людей проста. Последнее сообщение с Эпсилона 6 передал одноглазый, следовательно, он и его сородичи встали во главе города. А это значит, что они силы подавили офицеров и так далее, и тому подобное. А потом сорвали город. Я и сам понимаю, что это чепуха. Но одна из сект уже включила гибель корабля в свой ритуал. Они накачиваются парами эфира, становятся в круг, а ведущий выдавливает глазу большой куклы. При этом все стонут. Называется эта церемония разрушения. Нюхают эфир? Это же наркомания, мне это совсем не нравится. И мне тоже. Пусть развлекаются как могут, но только без наркотиков. Я была с ним согласна. Надеюсь, сектанты не выйдут из-под контроля, иначе... Утром ко мне явился Паркс. Он управляющий родильного банка. Речь шла об его ассистенте. Паркс сказал, что этот парень приносит блокнот и карандаш, и время от времени что-то записывает. Парксу всегда казалось, что парень что-то подсчитывает. Так все и продолжалось какое-то время. Но когда ассистент явился на работу сегодня, Паркс никак не мог заставить его хоть что-нибудь делать. Парень сидел и чертил в блокноте. Когда управляющий родинного банка спросил, чем тот занимается, парень ответил, что в его сердце всегда заносят в блокнот определенные знаки, когда в голове появляются определенные мысли. Он не объяснил, какие это мысли, но явно думал об этом все время, сидел в углу, рисуя кружочки, кресты и параллелограммы. Ужасно вздохнул Элло, когда я рассказал ему об этом. Меня это начинает серьезно волновать. Боюсь, скоро нам придется решать проблему сект. Четвертая запись. Я работала в своем кабинете, когда меня попросила встреча судья Картрайт. Войдите, объявила я в интерком. И вот судья появился на пороге. Доброе утро, улыбнулся он мне. Я тоже поздоровался, и так судья продолжал. Я вот шел мимо и решил поговорить с вами, прежде чем закопаюсь в своих делах. Грядут большие перемены. Теперь придется строже следить за соблюдением закона. О чем это вы? Разве вы не слышали официальное объяснение катастрофы на Эпсилоне 6? Я сплела пальцы перед собой и откинулась на спинку кресла. Насколько мне известно, никакой официальной версии выдвинуто не было. «Перестаньте!» – игриво отмахнулся судья. «Не хотите же вы сказать, что ничего не слышали об этом? Я зашел к вам лишь за тем, чтобы узнать, познакомились ли вы с официальной версией. Она ведь уже известна всему городу». «И что же такое важное «известно всему городу»?» «Интересно узнать, какую чепуху вы там насочиняли». Одноглазые на Эпсилоне-6 попытались захватить город. Они перебили всех офицеров и большую часть мирных граждан, а потом взорвали корабль. Ни о чем подобном ни на одном совете капитанов и речи не шло. Тогда вы должны связаться со всеми и поговорить. К тому же ваша версия событий — и глупость несусветная. Вы уверены? Конечно. Я хочу, чтобы вы сами прослушали запись, сделанную той ночью, когда погиб город. Я связалась с Микером и попросила его прокрутить запись В следующие полчаса судья просидел перед экраном как завороженный Я уже видела эту пленку раз 15, Потому забыла, какое потрясение испытываешь во время первого просмотра Судья не произнес ни слова, лишь черты лица заострились Наконец он что-то буркнул Разве этот одноглазый похож на бунтовщика, который только что взял штурман корабль? Он снова забормотал, но в этот раз я смогла разобрать слова. «Может, это построено на капитана, что могло уничтожить город?» «Зеленый человек с пылающим взором» или, как там говорилось, «глупости?» «Это все одноглазые!» Когда судья ушел, мне позвонил Паркс. «Капитан, я вынужден снова побеспокоить вас. Излучение становится все интенсивнее». Мутации, которые произойдут в результате этого, могут изменить саму норму. Я сейчас зайду к вам и взгляну сама. А что еще я могла сказать им? Сделать ничего нельзя, вздохнул Паркс. Но ваш приход хоть немного подбодрит персонал. Люминесцентные лампы ярко освещали базар С бесконечными коридорами блестящих колб В которых происходило таинство зарождения жизни Стена прямо передо мной была заполнена генеалогической картотекой Там хранились данные ДНК всех жителей города Помощник Паркса склонил русую голову И так увлекся своим блокнотом, что не заметил моего появления Паркс же вынырнул из-за стеллажа На лице его сияла ослепительная улыбка Увидев, что я внимательно разглядываю каракули молодого человека, он покачал головой и безнадежно махнул рукой. «Не обращайте внимания. Пойдемте, я покажу, какие меры защиты предпринял». Мы углубились в лабиринт «Колб» и пробирок. Я завернул контейнеры с зародышами, находящимися на ранней стадии развития, в свинцовую фольгу. Зародыши наиболее подвержены мутации. Всем известно, что наследственный аппарат человека наиболее хрупок впервые несколько недель после оплодотворения. Не уверен, что фольга поможет, но надо же было что-то делать. Я заметила, что одна из секций ячеек не блестит в свете ламп, и поняла, что это и есть колбы, завернутые в фольгу. Глядя на свинцовую фольгу, я внезапно ощутила весь груз нашей ответственности перед этими тысячами рожденных и нерожденных душ, несущимися между звезд, затерянных в безднах космоса, в море и песке. Ты все сделал так, как нужно. Я вряд ли смогу еще чем-то помочь. Но мне нужно идти, базар угнетает меня. Может, во мне просто говорило материнское начало. Паркс грустно улыбнулся, на прощание. Я оставил базар и вернулся в свой кабинет. Пятая запись. Капитан Элво позвонил поздно вечером. Его голос показался мне очень расстроенным. Ли, как у вас дела с одноглазами? «Картрейд досаждает им, как только может. Я услышал его прерывистое дыхание в микрофоне. У меня на корабле положение намного хуже. Я собираюсь попросить тебя сделать довольно необычную вещь. Слушай внимательно. Присоединишься ко мне в официальном обращении и ко всем судьям с просьбой не преследовать одноглазых. Я хочу, чтобы все капитаны подписались под этим обращением. Если все пойдет как и дальше, начнется бунт и одноглазых уничтожат. Вместе с ними исчезнут последние крохи знаний. Тогда мы окажемся совершенно беззащитными. «Нам не положено вмешиваться в сферу духовной жизни граждан», — ответила я. «Ли, не перебивай, Элва, я всего лишь размышляю вслух. На нашем корабле тоже не все в порядке. Если ты заручишься поддержкой других капитанов, я соглашусь. Хотя нет, в конце концов... Я присоединяюсь, только вышли текст обращения, прежде чем выступишь к ним». «Спасибо, Лик!» Мне показалось, он облегченно вздохнул. Да и у меня, когда я согласилась, словно камень с души упал. «Ты уже третий, кто поддержал меня!» «Думаю, согласятся все капитаны. Ведь ни один из нас не хочет, чтобы его в его городе начались беспорядки. Надеюсь, это принесет хоть какую-то пользу». Элва снова вздохнул. «Я тоже на это надеюсь». Запись шестая. Все погибли. Кричать мне или не негодовать? Не Города Сигмы-9 больше нет. На этот раз процесс разрушения занял несколько часов. Около десяти. Началось, как обычно, сильнейшие бури помех, забивших трансляцию суда над одноглазым Джексоном. Мы все, затаив дыхание, следили за этим процессом, А потом с «Сигм-9» стали пробиваться слабые сигналы. Там разразилась паника. Потом кто-то взывал помощи из радиорубки, потом опять пошли одни помехи. Наверное, и к ним явилось зеленоглазое существо. Фантастика, да и только. Я не знаю, можно ли воспринимать всерьез такие сообщения. Легче думать об этом, как о неуместной шутке, но это реальность. Теперь жизни всех горожан зависит от того, как они воспримут эту реальность. И снова последним на связь вышел одноглазый. «Помогите! Помогите! Помогите!» Наверное, зеленоглазое существо свело их всех с ума, и после этого корабль сам по себе взорвался. «Я радировала Вилану на Дельту-6». «Разве нельзя ничего предпринять? Может, я слетаю и погляжу?» «Не глупили. Что ты сможешь сделать? По крайней мере, спасу кого-нибудь. И тут один из капитанов воскликнул. Подумай хорошенько, Ли, разве будет кому-нибудь польза, если ты погибнешь? Польза будет, если я узнаю, кто настоящий убийца. И тут Сигма-9 начала разваливаться. Боже, какие истошные вопли неслись в этот миг из динамиков.